Глава седьмая В ванне Тельма спряталась. Эта ванна замечательно подходила для того, чтобы в ней скрываться. Глубокая, теплая и темная. Из пары светильников работал лишь один, да и тот мигал. Пахло мужчиной. Туалетной водой, мылом... потом, собственным Мейнфордо запахом, слишком резким, чтобы его игнорировать. Она включила воду, стянула чулки, мокрые и грязные. Белье не лучше. И надо бы вызвать такси, уйти. Никто не остановит. В этом Тельма была уверена. А дома она уже переоденется в чистое и, так и быть, отжалеет четвертак на газовую колонку. У нее ведь тоже ванна имеется и горячая вода. А если приступ повторится? Если в следующий раз ее не окажется рядом? И никого не окажется рядом? Что с того? Неужели она будет переживать о человеке, который... Который ей обязан? И Мейнфорд не из тех, кто забывает долги. Именно. В этом все дело. В планах ее, где Мейнфорду найдется место. Тельма вздохнула и с головой нырнула в теплую мутноватую воду. Нет ничего глупее, чем врать самой себе. Мейнфорд сказал, что знает, кто она, и значит, выставит. Из дома, из управления. Только вопрос, сразу или же прежде попытается купить? Сквозь толщу воды потолок казался серым, размытым, и внизу, на дне, было на удивление спокойно. Тельма лежала бы вечность, но кислород закончился, а воздух... показавшийся отвратительно холодным, вернул к реальности. В ванне не спрячешься, и разговор неприятный, сколько его не откладывай, состоится. Так к чему тянуть? Она вымылась мылом, которое терпко пахло сандалом, вытерлась полотенцем, выбрав из пятерки то, которым явно пользовались. Ей самой было странно это почти животное желание пропитаться чужим запахом. В шкафу обнаружилась и рубашка, свежая, пусть и мятая. Белье обойдется. Халат Мейнфорда, успокоительно пахнувший его туалетной водой, оказался не просто велик. Тельма в нем утонула. Но халат был мягким, а альтернатива отсутствовала. Вот и все. Дальше прятаться нет смысла. Она вышла из ванной, втайне опасаясь встречи один на один. Но, увидев Кахена, вздохнула с облегчением. Сколь бы близок он ни был, Мейнфорд не станет втягивать в споры его. «Как ты?» — Кахен выглядел бледным. «Жива». «Есть хочешь? Спать?» «Всего хочу». «Сядь куда-нибудь». Мейнфорд старательно смотрел мимо Тельмы. Пол холодный. «Забота это ничего не значит, а пол нормальный». В приюте было хуже, особенно в том, в первом, где Тельма еще цеплялась за глупую надежду. Отослали по ошибке, вспомнят, заберут, вернут домой. Нет больше дома. А холодные полы? К ним, как и ко многому, привыкаешь. Она забралась в кресло, сбросив на пол стопку журналов. Спрятала руки в подмышке. Отвела взгляд. Отвела бы. «Док говорит, что это я сам». Мейнфорд поежился. Он выглядел растерянным и несчастным, и это совершенно не увязывалось с прежним каменным его обличьем. Только я ничего не понимаю в этих письменах. Если бы я сам, я бы должен был бы понимать? Не обязательно. Здесь ему не было больно. Тельма ощутила бы эхо боли. Надо было еще что-то сказать, умное и успокаивающее, но ничего такого в голову не приходило. «Подсознание хранит много всего. Если ты когда-нибудь видел подобное, тот подвал, он существует?» «Существует». Не стал отрицать Мейнфорд и потер руки. Уставился на них с удивлением. Потрогал запястье. «И камень существует. И цепи на нем. Мне уже однажды приходилось лежать на этом камне». Тельмин ни к чему знать подробности его прошлой жизни. Чем больше знаешь... тем ближе становишься, а она и так подпустила его чересчур близко. Дед принес меня в жертву. Мейнфорд гладил запястье. Тогда остался след от кандалов, хотя я и не вырывался. Я сам лег на камень, потому что это было... «Правильно?» — подсказал Кахен. «Да, пожалуй. А сейчас следов нет. Я ведь и кандалы ощущал вполне реально». И если дело в том, что тело просто воплощает мой бред, он коснулся висков. То почему избирательно? Только не говори мне, что разум — это слишком сложный инструмент, и наука пока его не постигла. Это он произнес ворчливо, и почему-то Тельма улыбнулась. Не буду. На алтаре есть письмена, обрывки. Вот эта часть. Мейнфорд черкнул пальцем по груди, рассекая рисунок пополам. И да, я мог ее запомнить. Но вторая, вторая половина осталась в отцлане. Ты там не бывал. Кахен сел-таки на пол. Ведь не бывал? Нет. Книги, предположила Тельма, зарисовки, дневники, снимки, любая случайная картинка, которую твой разум мог запечатлеть. Она искала рациональное объяснение, и не только для себя. Ему тоже нужно». Он не готов поверить в богов. Пусть даже боги отозвались на его крик. Наверное. Мейнфорд готов ухватиться за это объяснение. Правда, он тоже не привык лгать себе, поэтому качает головой. Возможно. Только что здесь написано? И породило небо троих сыновей. Старшего назвали Тлаклауке. Он был красным от небесной крови. Родился второй сын, которого назвали Яянке. Он был самый большой, у него было больше власти и силы, чем у других. Он родился черным. Кахен читал, раскачиваясь, и голос его наполнял комнату. Слушать было тяжело. Третьего назвали Кетцалькуатль. Образом он был подобен змею, но, возжелавший летать, слепил себе крылья из глины. Тельма слушала, но почему-то слова проходили мимо. И тогда Тла Клауке стал солнцем и подчинил себе мир, а также всех людей, которые в нем обитали. кет воспротивился его власти. Сразились братья. Тла ударил его дубиной, а кет упал в воду, где и обратился в Ягуара. Он вышел на берег и стал убивать гигантов, пока не убил всех. Так закончился мир первого солнца. Что это? – спросила Тельма шепотом. История, – также шепотом ответил Мейнфорд. А Кахен продолжил: И стал крылатый змей солнцем и был тринадцать раз по пятьдесят два года. Тогда я Янке превратился в ягуара и так ударил лапой кетцалькуатля, что тот свалился и перестал быть богом. и случилась гибель второго мира она слушала про огненный дождь который уничтожил второй мир и про людей обратившихся в индюков про великую воду слушала и не понимала зачем это должно иметь значение но пятый мир мир идущего солнца которое проглотит бездна и тогда случится так что наступят тьма и холод и все кому случится жить Погибнут. Кахен замолчал, и тишина длилась и длилась, пока Мейнфорд, покачнувшись, не сказал. Оптимистичненько. Кахен поднялся. Пятый мир погиб, так говорил дед, когда к берегам землицапель пришли корабли. Тот, кто вел их, был смуглокош и черноволос, облачен в золото. Он восседал на спине диковинного зверя, чья шкура была прочнее железа. и за спиной его вздымались крылья. Тогда и решили, будто благословен он богом, а может, и сам богом является. Прошлое, забытое, похороненное надежнее, чем все мелкие секреты Тельмы. Но оно ожило там, в кошмаре. И если так, значит, это прошлое собиралось воскреснуть? «Пятый мир умирал, когда ваши боги шли по землям Масеуалли». когда вода в священном озере сперва покраснела от крови, потом сделалась черной, что деготь, и многие погибли, испив ее. Когда на берег древнего отцлана шагнула ногая старуха, чье тело было покрыто трупьями и прошла она по улицам. Кахен! Он не слышал. Он был там, на берегу, и застывший взгляд его, устремленный в стену, Вовсе ни стену видел, ни грязные обои и ни полки, покрытые толстым слоем пыли. Не трогай его. У Тельмы не хватит сил, чтобы отправиться еще и этой дорогой. Она слишком часто выпивала себя досуха. Этак и перегореть недолго, не говоря уже о другом. Пути Масси Уалли запретны, неизведанны и не предназначены для непосвященных. Пусть и сами проклятые боги признали Тельму. Тогда почему она слышит грохот барабанов? И почему, глядя в расползающуюся черноту зрачков, видит в них костры? Сотни костров, тысячи. Их раскладывают прямо на камнях, на останках стен, разодранных пушками. На смуглых телах, чей жир питает пламя. Но старуха, пришедшая по воле чужих богов, не боится огня. Она бредет, переступая с одной перевернутой лодки на другую, и черные воды озера держат обрюзгшее тело ее. Она уродлива, так уродлива, что и смотреть-то больно. Но крылатый змей не способен отвернуться. Он стоит на пути ее, и куцы и крылья, потрепанные что пушками, что мушкетами, заслоняют людей. Змею не выстоять. Он слаб. Он никогда-то не был силен, отдавший часть своего сердца на то, чтобы слепить город. И ему страшно, ведь это ложь, что богам неизвестен страх. Известен. Многие уже пали. Ушли во влажное болото забвения, грозный тлалок и облаченный в содранные шкуры шипитотек. Превратилась в мертвый камень луна, бывшая пристанью Риболикова Метцтли. Остыли горны подземного мира, покинутого миктлан текутли И напрасно отныне женщины взывали к грозной его супруге миктлан сиуатль в чьих руках сходились нити судеб. Старуха шла, неспешно, будто зная наперед, что некуда деваться ему, обреченному. Она остановилась, провела костлявую рукой, коснулась желтыми когтями голов ма и воины, утомленные многодневную битвой, заворочились. Во сне ощутили присутствие чужой силы. Завтра они проснутся и встанут с копьями против ружей, со стрелами и щитами, неспособными уберечь тело от пуль. Но они не боятся боли, как не боятся смерти, не зная еще, что естественный порядок вещей разрушен. Кровавое небо вышло из берегов, И те, кому суждено будет погибнуть, не поднимутся дорогой цапель, чтобы возродиться в новых телах. А те, которые выживут, в их телах поселится дыхание старухи. Оно разъест их легкие и расплавит сосуды, заставит захлебнуться собственной кровью и кричать от боли и страха, будто они не воины, но маленькие дети. «Уходи!» Крылатый змей расправил крылья и сделал шаг навстречу той, на чьем челе сиял золотой венец, достойный великих императоров. Старуха оскалилась. «Уходи!» — повторил крылатый змей, опустившись на одно колено. «Еще можно было отступить!» — так говорили. «Но как ему бросить их, неразумных, сотворенных его же кровью, созданных его же плотью, взывающих к нему?» Старуха засмеялась и погрозила пальцем. А потом из-за горбатой спины ее, поросшей белым пухом, выступило существо иного мира. «Город станет нашим», — сказал он на языке Масиуалли. «Не сегодня, так завтра». «Не завтра, так...» «Какая разница, сколько уйдет дней?» «Чего ты хочешь?» «Эту землю». Старуха переступала с ноги на ногу, и лодки со спящими воинами покачивались. Шелестел тростник, и ветер был сладок, как никогда прежде. — Она и так ваша. — Нет. Существо смотрело на старуху печально. — Ты это знаешь. Крылатый змей сложил крылья. Уйти, как ушли иные, просто отвернувшись, позабыв обо всех клятвах. Избавиться от оболочек, коими являлись тела. растворится в первозданном океане, который огромен и примет всех, избавит разум от сожалений и надежд, о памяти о прошлом, от знания о будущем. Он милосерден, и однажды, многие солнца спустя, подарит новое рождение. А люди? Люди сами справятся. Или нет? Вы ее создали. Вы ее кормили, сами кормясь от них. Он обвел рукой спящих воинов, И старуха повторила нелепый жест. Она была толстая и обрезгла, и складки ее тела лоснились жиром. На коже этой один за другим раскрывались гнилые пасти язв. Сочелся гной в свете обездоленной луны, глядевшейся золотым. Если уйдут все, земля лишится сил. Он был умен, не человек с края мира. Наши боги ослабли, когда люди перестали в них верить. А следом за богами заболела земля. Я не хочу, чтобы это повторилось. Он присел на корточки и зачерпнул воду. «Если вы исчезнете, то вода эта лишится способности утолять жажду, и семена, посаженные в землю, не дадут всходов. Женщины будут бесплодны, мужчины бессильны». «Так чего ты хочешь?» «Ты знаешь, он испил воды, от которой несло гнилью». «Сделай так, чтобы земля жила, и я позволю вашим детям остаться. В этом мире хватит места всем». Старуха расхохоталась. Она вдруг пустилась в пляс, притопывая, покачивая широкими бедрами, и пустые мешки ее грудей раскачивались, а золотой венец на голове сиял ярко. «Кто она?» Крылатый змей отступил, не в силах выносить вонь ее тела. Сам вид женщины, которая все-таки не была богом. Он это чуял. «Моя мать, благая королева!» И на мгновение, когда стыдливую луну, она сохранила еще память о тех, кто обретался в чертогах небесных, скрыли облака, старуха превратилась в деву невиданной красоты. «А кто ее проклял?» «Мой отец», — ответил тот, кто держал в руках свирель. «Я убил его». И забрал его голос. Жаль, что это не вернуло ей разума. С другой стороны, может, так лучше. Хочешь, она станцует для тебя? И, не дожидаясь ответа, он поднес свирель к губам. Он играл о мире, оставшемся где-то за краем океана, и о том, что мир этот был прекрасен, и что жил он, пока соблюдался закон. Он играл о деве. И там скользила по водной глади, невидимая никем, кроме змея. А он не знал, содрогаться от отвращения или же преклонить колени перед той, чья красота была совершенной. Играл о братьях и войне, о предательстве, о крови, которая пролилась под корни вечного древа. И древо почернело, потому как кровь эта несла слово. А предсмертное слово было ядом. Он играл о долгой агонии и страхе, о короле и королеве, детях их, которым пришлось бежать, чтобы выжить. А когда песня закончилась, вложил в руку крылатого змея нож. «Ты знаешь, что делать», — сказал он, — «и если хочешь, я помогу». Сердце залогом. Сердце — это такая малость. Змею не было больно, когда нож пробил грудину. Он продолжал жить, когда холодные пальцы вцепились в бьющийся ком и вытянули его. Он видел, как расползлись тучи, и слышал старушечий плач. Кажется, она разглядела свое отражение. Крылатому змею было жаль существо, которое думало, будто бога можно убить, вырезав его сердце. И само это сердце. Оно становилось красным камнем. Крылатый змей закрыл глаза. Он уйдет, оставит сердце залогом. И не только он. Быть может, сыщутся и другие, которым не все равно, что станет с миром и детьми. Кахен рухнул на четвереньки и, изогнувшись, закричал. Его голос, отраженный стенами, не был голосом человека. И Тельма заткнула уши, не желая слышать этого крика. «Забыть бы, стереть, видение, память, то, что было». У нее должно быть право на свой океан, который избавит от сомнений и вопросов, и памяти, и знаний. Ни сомнений, ни боли, только пустота несуществования.